Глава 13. «Ну почему нет?» Этот вопрос Энджел задавал Рэю, наверное, раз в третий. Я по-прежнему ничего не сказала любимому о неудавшемся покушении, но он будто чувствовал и не отпускал Энджи из университета. А если мы возвращались в особняк, то и Энджи возвращался с нами. А сейчас Энджел жаждала отправиться на свидание с Мелиндой Но Рэй почему-то воспротивился и отобрал у него пропуск в город. «Потому что вот-вот начнется семестр», — угрюмо отвечал мышонок. «Займись лучше учебой». «Мелинда скоро уедет. Я не увижу ее до весны, а может и до лета. Почему ты не даешь нам попрощаться?» В городе неспокойно признал Рэй. Вроде бы ничего катастрофического не случилось, но постоянно видит каких-то непонятных личностей, И королевская гвардия ничего не может сделать. Донесения есть, а следов или каких-то преступлений нет. Патрули усилили. А толку? Думаете, снова заговор насторожилась я? Возможно. Дин прижал магический совет к ногтю, но в и много сильных магов. Рэй снял очки и устало потер переносицу. В последние дни он слишком много работал, а я не знала, чем еще ему помочь. Еще и Фердинанд лютовал. Если Рэй ездил во дворец, всегда возвращался мрачным, как туча. Особо ничего не рассказывал. Пресловутая мужская дружба. Но даже по скупым уговоркам можно было понять, что его величество мрачен, и ничто не способно развеять его скорбь. Однако, если грустит король, это еще не значит, что все должны следовать его примеру. «Хорошо», — сказала Рэй, углядя на разнесчастного Энджела. «Давай поступим так». «Навесим на Энджи всевозможные заклинания защиты и пусть идет. Все-таки они с Милиндой надолго расстаются». Энджи промолчал, но его взгляд сказал спасибо за него. «Уговорили», — замученно улыбнулся Рэй. «Поставишь?» «Конечно. А ты отдыхай. Уже из-за бумаг света белого не видишь. Разве так можно?» «Не могу. Надо еще немного поработать. Зато потом, в начале семестра, будет легче». «Энджи, только ты помнишь условия. Ровно в десять вечера ты возвращаешься в университет». «Спасибо!» — все-таки не сдержался мальчишка и сначала повис на шее урея а потом крепко обнял меня. Сбежал так быстро, что только пятки засверкали. «Ты поступил правильно», — сказала мышонку. «Молодость бывает лишь раз, как и первая любовь». Энджи — благоразумный юноша, когда речь идет о личном интересе. Он не захочет, чтобы ты запер его в университете до летних каникул и будет осторожен. Он-то да, — вздохнул Рэй. Но факт остается фактом, других наследников у Дина нет. Скорее бы Фердинанд и Лукреция помирились. Мы слаженно вздохнули. После недавнего разговора его величество перестал бывать в университете Гаррус, а Лукреция даже имени его не произносила. «Обидно, когда любовь — это слишком мало для счастья». Но мне некогда было размышлять о превратностях судьбы. какая обещала, Рэю около часа потратила на то, чтобы обвесить Энджела всеми возможными заклинаниями защиты, а еще на всякий случай слежения. Даже парочку сигнальных кинула, чтобы сообщили, если ему будет угрожать опасность. «Спасибо, что уговорила Рэю, сказал он напоследок. «Постарайся, чтобы я об этом не пожалела», — ответила ему и проводила до автомобиля, присланного из особняка. Затем с головой засела за работу, время от времени проверяя, как там Энджел, но сигнальные заклинания молчали, защиту ничто не волновало. После ужина ко мне присоединился Рэй. Мы обсуждали насущные вопросы, а стрелки приблизились к десяти. Еще раз проверила местоположение Энджела, он возвращался домой. В какой момент все пошло не так? «Не знаю, но вдруг ощутила, как обрываются нити моей магии. Здесь, совсем рядом с университетом. За мной!» — скомандовала Рею и помчалась прочь. Он сразу понял, что случилось, потому что тут же бросился следом. Мы вылетели за ворота и заметили отблески огня за поворотом. «Туда!» Я повернула и замерла, не веря собственным глазам. Автомобиль Энджела горел, как факел, только в этой груди металла уже нельзя было его узнать. Если бы я не чувствовала, что Энжи жив, то сошла бы с ума. Аманда! Рэй! послышался его голос, и Энжи вылетел прямо на нас. Как ты? В порядке? звертела парня, пытаясь найти возможные повреждения. Да, кто-то опустил голову, но... Видишь? Уже вижу. вместо меня ответил Рэй. Он был смертельно бледным, будто с лица разом исчезли все краски, и смотрел на Энджи так дико, что захотелось закрыть его собой. «Я не виноват», — видимо, Энджи оценил взгляд брата также. «И это я тоже вижу», — ответил тот. «У меня только один вопрос. Как давно?» «Как давно что?» «Это снова началось». энжел молчал. Я бы тоже помалкивала, но Рэй ведь не отстанет. Около недели назад все-таки решился младший брат. Когда я ходил к дому Мелинды, в меня стреляли. Больше ничего не было. И ты не сказал? Рэй, давай не здесь, взмолился Энджел. Я не хочу, чтобы вся столица была в курсе моих проблем. Думаешь, после того, как твой автомобиль вспыхнул посреди улицы, то ты еще останется в невидении? Но Энджел развернулся и пошел к университету. Я догнала его, перехватила за руку и шла рядом. Кому же снова не имется? И как его выловить? Как на зло, идеи не было. Зато были злющие, как демон мышонок, и его неугомонный братишка. В общежитиях университета горел свет. Студенты и преподаватели постепенно возвращались, но отправлять Энджела в комнату никто не спешил. Вместо этого Рэй потащил его к нам. «Понятно. Разговор будет долгим и неприятным. Я села рядом с Энджелом на диван, приготовившись оказывать моральную поддержку в украшении старшего брата. благоопыт в этом был солидный. Но Рэй, вместо того, чтобы устроить скандал, сел напротив и долго угрюмо глядел на Энджела с таким укором, что у того даже плечи поникли. И только когда Энджи едва ли не начала потряхивать, приказал «Говори». — Ни о чем, — последовал тихий ответ. Я ехал от Мелинды, когда вдруг ощутил, как нагревается защита. Остановил автомобиль, только успел выбраться, как он вспыхнул. Думаю, это было заклинание отсроченного действия. — Такое существует, — подтвердила я. — Называется Игнита Сана, Воспламеняет в указанный срок. А, Кстати, из арсенала нашего университета. — Но это могло быть и не оно, — возразил Рэй. — А могло и оно. «Вдруг мы нашли не всех? Вдруг кто-то еще приторговывает запрещенными заклинаниями, и оно было продано давным-давно? Это нужно выяснить, Рэй. Безопасность страны под угрозой». «Ты права, Аманда», — согласился Мышонок. «И мы обязательно это выясним. А сейчас я пойду и сообщу Дину обо всем, что случилось. Пусть его люди изучат то, что осталось от автомобиля. Может быть, найдут что-то интересное». «А ты проводи, пожалуйста, Энджела». «Я что, сам не дойду?» — возмутился парнишка. «Дойдешь», — ответил Рэй, «но мне будет спокойнее, если Аманда побудет с тобой». «Умеет же Рэй завернуть». И Энджи сразу утихомирился, поэтому я увлекла его на улицу в сторону студенческого общежития. «Испугался?» — спрашивала, выжимая ледяную ладонь. «Если честно, не успел». Энджи пожал плечами. Все произошло так быстро, а вот сейчас становится страшно. Что будет дальше, Аманда? До чего эти люди еще додумаются? Я не знаю, Энджи ответила честно, но давай предоставим Рэю решать этот вопрос. а Тебе нужно отдохнуть, и раз уж твоя девушка уехала, не выходи за пределы университета один, пожалуйста. Она передумала уезжать, вдруг улыбнулся Энджи, и хочет перевестись в Гаррус, чтобы мы учились вместе. Этого еще не хватало. Мало мне о Браши самого Энджела, так еще и девица, которая стала камнем преткновения, между ними тоже будет тут околачиваться. Первая была мысль сказать Рэю, чтобы ноги ее здесь не было. Но Энджел подумает, что подобное решение исходит от брата, а это нехорошо. Нет уж, не пойдет. Пусть Рэй решает сам». «Разве не замечательно, Декан спросил мой проблемный студент. «Только она, скорее всего, будет на факультете защитной магии». «Энджи, ты ведь помнишь, что любовные романы на территории университета запрещены?» — напомнила на всякий случай. «Конечно, помню, Аманда. Мы будем осторожны. Никто ничего не узнает». «А ты помнишь, что здесь же будет и Абрахам Моррей, который уже знает о ваших отношениях?» Энджи тут же помрачнел. Да, перспектива та еще. Оставалось надеяться, что родители Мелинды трижды подумают, прежде чем разрешить дочери обучаться у нас, а мы с Энджи продолжили путь в общежитии. «Лайт уже вернулся?» — спросила я. «Да, еще в обед. Он хотел зайти к вам вечером». «Не зашел». «А Казнер?» «Когда я уезжал, его не было. Хорошо, что уже послезавтра начнутся занятия». «Я соскучился по учебе». «И кто бы сказал, что студент Ри однажды произнесет эту фразу? Видимо, мой педагогический талант все-таки взял верх над его недостатками. Хотя я привыкла к Энджи и любила его таким, какой есть. Да я никогда не забуду, как он изводил Лури, когда та пыталась мне насолить. Мы всегда были на одной стороне, вот и сейчас продолжали действовать сообща». С другой стороны, если эта Милинда будет учиться в гаррозе, Энджи перестанет бегать в город, и одной проблемой у нас станет меньше. Может, наоборот, посоветовать Рэю, чтобы он принял девчонку? Нет. Все-таки пусть решает сам. Вот мы и пришли. Остановилась у ступенек общежития. Точно все в порядке. Да, конечно, ответил Энджи, а сам отводил взгляд. Если и понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать. А главное, как забираться ко мне на балкон, хотя комендант Ромпин пускал его и так, и в то же время знала, что Энжи не придет. Ему сейчас проще побыть одному, все обдумать и снова делать вид, что ничего не произошло. Пусть так, его право. А мое — отыскать любимого мужчину и убедиться, что с ним тоже все в порядке». Рэй нашелся в своей комнате. Он как раз дописал магическое послание Дину и отправил его. Да, сильный расход магии, но что поделаешь, дело срочное. Я подошла со спины, опустила руки ему на плечи и начала нежно массировать шею. Рэй откинулся назад, доверяясь моим рукам. Люблю тебя, наклонилась чуть ниже и легонько его поцеловала. И я тебя, ответил он. В голосе сквозила усталость и тревога, что было неудивительно, как Эн же беспокоился о брате, так и Рэй беспокоился о нем. «Как Энджи?» «В порядке», — ответила я. «Как всегда, держит себя в руках. Думаю, завтра и вовсе будет как новенький». «Я боюсь за него, Мини», — вздохнул Рэй. «Хоть иди к Дину и требуешь, чтобы он назначил меня наследником». «Не надо!» — кажется, я выкрикнула раньше, чем Рэй договорил. «Не надо, любимый, пожалуйста! От энжела все равно не отстанут. «А если мне придется беспокоиться о вас двоих, троих, включая самого Фердинанда, я не вынесу!» Рэй улыбнулся и заставил меня сесть рядом, обнял за плечи, привлек к себе и сразу стало легче. «Знаешь, мне безумно повезло встретить тебя», — сказал он. «Кому из нас больше?» — хихикнула я, утыкаясь носом в шею. «А на самом деле нам нужно успокоиться и найти того, кто мешает нам жить». Найдем, лишь бы не было поздно.